В те времена люди в подобных случаях отыскивали причины болезни не в вирусах и инфекциях, а в совершенных грехах. И ему стало казаться, что причина постигшего их несчастья кроется в том пренебрежении, с каким отнеслись пришедшие в долину поселенцы, среди которых не было жреца, к вопросу постройки храма. И он решил возвести храм. Недорогой, но красивый. Теперь ему нужны были реликвии, или им подобные, заключавшие в себе могущественную силу предметы, перед которыми склонит голову верующий, освященные вещи, талисманы с таинственными знаками, молитвы. В котомке у него оказался серебряный слиток. Откуда он там появился, он не мог четко объяснить, Он все твердил с настойчивостью неискушенного во лжи человека, что в долине серебра нет, что жители собрали вместе все свои деньги и украшения, живя в долине, они не испытывали в них особой нужды, переплавили их и отдали ему с тем, чтобы на них он выкупил Божье исцеление от болезней. Я так и вижу перед собой этого горца с тусклым взглядом, опаленного солнцем, истощенного, погруженного в свою горькую думу. Вижу, как непривычный к жизни на большой земле нервно теребит он край шляпы, рассказывая свою историю остроглазому внимательному жрецу. Представляю последовавшее за этим землетрясение и ясно вижу, как, заполучив благословенное спасительное средство, ищет он путь к возвращению. Я прямо-таки чувствует то невероятное смятение, что охватывает его, когда он понимает, что ущелье, по которому он пришел, нет и в помине. Дальнейшая история его злоключений не сохранилась в моей памяти. Кроме разве, что его страшной смерти несколько лет спустя бедняга скитался, где попало, Ручеек, который когда-то тек по дну того ущелья, пробил себе путь через пещеру в скалах, а легенда, рожденная его непрекрашенной историей, превратилась в сказание о слепом народе, живущем где-то там, в горах, и услышать ее можно и по сей день.